мсонов не воспринял трагический удар немцев по его флангу возле Уздау, но и сам не заметил что его медлительное тугодумие оказывает противнику любезную услугу Слова об услуге из материалов рейс архива 13 и пятты корпуса клюевой и мартоса почти не встречали сопротивления. постовский тоже не сразу сообразив что немцы Открыв семафоры, перед войсками Клюева и Мартуса группируют силы по русским флангам, готове к Клюева и Мартуса хороший мешок. И таким образом мнимое улучшение на фронте грозило армии Самсонова ухудшением обстановки. С востока и запада фланги второй армии оказывались обнаженными. Русских спасало пока лишь то, что немцы уже выдохлись. Их пехота едва таскала ноги, давно не как были не кормленные сами русские. — Резина, — сказал Самсонов, указывая на карту. Да, фронт, словно резиновый, растягивался все шире, и на пространстве в семьдесят миль, не имея между собой связи, русские полки, бригады и дивизии перемещались не туда, куда следовало, а туда, куда их зачастую вела лишь интуиция офицеров. — По этой причине русские, идя в атаку, кончали ее всеобщим хохотом, увидев, что атакуют своих. А вступая в деревню, где должны быть свои, они погибали под огнем блиндированных автомобилей. Немцы гнали колонны пленных русских, которые нарывались на русских же, угонявших в тыл колонны немецких военнопленных. В этом всеобщем хаосе Крутившим жизнями третий миллион человек не могли разобраться ни Самсонов с Постовским, ни Гинденбург с Людендорфом. Людендорф хотя бы четко знал, чего ему бояться. Попирая свое самолюбие, он повторял доводы Макса гофмана Если генерал Рененкамф еще не выжил из ума и развернет свою армию к югу, чтобы поддержать Самсонова, тогда вся наша комбинация треснет, как паршивая бочка, а к древнему позору германцев при Грюнвальде добавится новый позор, скорее всего, вот тут при Сольдау. Самсонов часто спрашивал у Постовского, а что же линский Думают они там или нет? Боюсь, в Волковыске ничего не знают. А что Павел Карлыч, он-то яти его так знает? Знает, что между нами всего сто миль по прямой. Только к ночи... До командования северо-западным фронтом дошло, наконец, что там, в приграничных лесах и болотах Пруссии, завязывается узел, который пора распутывать. жилинский диктовал Самсонову отвести корпуса второй армии на линию Ортельсбург-Млава, где и заняться устройством армии, иначе говоря, привести ее, сильно потрепанную, в прежний божеский вид». Но этот приказ Жилинского до Самсонова не дошел. Одновременно из Волковыска отбили по телеграфу приказ для Рененкамфа, чтобы он продвинул к югу свои левые фланги, дабы прикрыть отход Самсонова за рубежи государственной границы. Было уже темно, когда на лужайке возле Лобау, постреливая мотором, как пулеметом, сделал посадку разведочной Таубе, Завонявший цветочную поляну бензиновым перегаром, Людендорф с тревогой выслушал доклад пилота. — Страшное пылище! На дорогах, но я все-таки разглядел отряд русской кавалерии из армии Ренненкампфа. — Где вы его заметили?